Глава восьмая, в которой папа бросает бумеранги, а невеста сводит счеты с женихом. Когда я закончил, папа долго сидел, обхватив голову руками. Потом сказал. «Хорошо, что о вас заботились, чтобы беды не вышло. Хорошо». Стас осторожно спросил. «Так ты нам веришь, папа?» «Верю», — торжественно сказал папа. «Но больше никто не поверит. Даже мама Доказательства нет. Машина времени улетела». ошибло «Что? Ну, сфинкс наш. Он ведь живой?» «Ну, не совсем живой, но и не совсем мертвый, он в музее лежит». Папа подскочил и спустил сдавленный вопль. Потом ловко метнул Стаса его одежду а в меня мою. «Бежим в музей, чтобы быстрее сфинкса увидеть, чтобы перевооткрывателями стать. В окно лезем, чтобы мама не услышала, чтобы объяснять не пришлось». Папа набрал полную грудь воздуха и торжественно закончил, чтобы не задерживаться. «В таком состоянии папа для споров не приспособлен. Мы со Стасом быстро надели свои обноски и вслед за ним выпрыгнули в окно». Папа стоял на тротуаре, приплясывая от нетерпения. На нем были лишь штаны от трико, пузырящиеся на коленях, и тапочки на боссу ногу. Но это его не смущало. «Бежим!» — велел папа, и мы побежали. Нами овладел азарт. Здорово все-таки будет вновь увидеть Шидлу, пусть и в засушенном состоянии. «А ключ от музея у нас!» — похвастался я. «Вот, можно сторожа не беспокоить, через служебный ход пройти». «Знаю, что у вас!» — на бегу ответил папа. «Как бы вы иначе в музей попали? Думаете, папа у вас совсем дурак? Папа по-детски подпрыгнул, на бегу торжествующий закончил «Нетушки! Не совсем!» Дальше мы бежали молча. Войдя в музей, папа сразу защелкул выключателем, но свет не горел. «Наверное, из-за старта машины времени все пробки перегорели», предположил Стас. «Возможно, возможно», рассеянно сказал папа. Он двинулся в темноту, а мы пошли следом, ориентируясь на его шаги. Но папа пошел не в египетский зал, а в зал XIX века. Там он снял с экспозиции керосиновую лампу, быстрым шагом направился в свой зал до периода и вытащил из шкафа графин с маслянистой жидкостью. Мы знали, что на графине написано «нефть». «Нефть, нефть!» – раздраженно сказал папа. «Где я им нефть найду? У нас не Баку и не Уренгой. Керосин тут!» Но это даже хорошо. Быстро заправив лампу, Папа с поразительной ловкостью высек искры кремнем и куском железного колчедана, лежавшими под табличкой «Огонь, друг первобытного человека». И когда стало светло, мы с облегчением вздохнули. Все-таки в темноте как-то неуютно. Тем более, что у меня вдруг возникло гнетущее предчувствие. Что-то мы забыли. Что? Костя? — А чего мы забыли? — вдруг спросил Стас. — Я даже не удивился и просто пожал плечами. Вслед за папой мы спустились в запасник и сразу же увидели среди каменных обломков бедного сфинца, валявшегося лапами кверху. Поставив керосиновую лампу на пол, папа присел возле шидлы. Бережно перевернул его в нормальное положение, отрыхнул пыль и каменное крошево. — Видели бы сфинцы, как бережно люди к ним относятся? — с гордостью сказал Стас. Я кивнул. — Наконец-то! — прошептал папа. — Так вот ты какой, инопланетянин! — Это не ино...» писнул было Стас и замолчал. — Действительно, Шидл ведь был не только пришельцем из будущего, но и инопланетянином. Сбылась папина мечта. Минуту мы стояли в тишине, пока папа ощупывал, обнюхивал и осматривал Шидлу. Потом он повернулся к нам и виновато спросил. — Исследовать вы его не дадите, да? — Не, не дадим! дадим — хором ответили мы. Потом я пояснил, Он ведь живой. Он в будущем оживет. Астас Укоризина добавил. «Шидло нам жизнь спас, папа, и домой помог вернуться». Тяжело вздохнув, папа поднялся, окинул взглядом в зал. От керосинки по стенам бегали причудливые тени. «Полиглоты, зачем оружие-то со стен сняли?» Укоризина спросил он. «Только не говорите, что это не вы, не поверю». Действительно, на стене больше не было древнеегипетских дротиков. И бронзовый меч, лежавший в застекленной витрине, исчез. «Папа, ты, конечно, не вей, но это не мы», — сказал Стас. «Да?» «Да». Мы со Стасом посмотрели друг на друга и вдруг мгновенно поняли. «Фараон!», Фараон. На его руках были браслеты оживителя. а папа щелкал дистанционным пультом. Значит, мы повернулись к саркофагу. Неменхотепа там не было. Выходит, нам тогда не показалось. Непонятно чему, обрадовался я. «Папа, только не пугайся». Деревянным голосом сказал Стас. По музею бродит ожившая мумия. — Что? — папа неуверенно улыбнулся. — Шутите, Колумба? Она всего одна. Неуверенно сказал Стас, словно даже в этом вопросе испытывал сомнения. Бедный, напуганный, маленький фараончик. Из темноты, словно укоряя Стаса за неискренность, со свистом вылетел дротик. Брошенный меткой рукой с недюжиной силой, он проделал в волосах Стаса аккуратный пробор и глубоко вонзился в кирпичную стену. Стас ошалело заморгал, явно удивленный тем, что еще жив. «Кто это кидается в моего сына дротиками?» – строго спросил папа. Потом принял позу танцующего павлина из индонезийской народной борьбы Башкахана и добавил «Чтобы убить». А, «Это фараон», – плаксиво сказал Стас и сел на пол. Маленький он все-таки не выдержали нервы, подумал я, садясь рядом. А из темноты гордо вышел владыка Верхнего и Нижнего Египта, четырехкратный победитель в гонках на колесницах, фараон Нименхотеп IV. Он похорошел. Браслеты не только оживили его, но еще и исцелили от туберкулеза и, наверное, от десятка других мелких болезней. На щеках играл здоровый румянец, в глазах поблескивали задорные искорки. «Мерзкие слуги сета!» – зарал Харон, потрясая оставшимся дротиком. Меч был заткнут у него за пояс. «Вы обманом бросили меня в кипящее масло! Вы заточили меня после смерти в подземелье! Без придворных слуг и жен! И вот сейчас я вас убью!» Вряд ли папа понял всю эту речь, произнесенную, естественно, на древнеегипетском. Но последнюю фразу понял точно. «Запук кизнец!» Часто кричали мы со Стасом друг другу. «Я тебя убью!» Но мы же кричали понарошку, а фараон нет. А, «Послушайте, э, мы же интеллигентные люди», — начал по-русски папа. «Я археолог, вы фараон, мы можем договориться». «А вот и Сет! Не слушая папу удовлетворенно, сказал фараон. «Вначале убью твоих прислужников, а потом тебя». Подумав, фараон добавил, «Чтобы Ассирис меня похвалил». Интонацию папа понял. Он затравленно огляделся, потом сказал нам со Стасом, «Быстро в японский зал, я прикрою». Нас долго упрашивать не пришлось. Мы на четвереньках бросились по лестнице. На ходу я подумал, что папа выбрал японский зал, потому что там очень трогательные картинки на стенах и обстановка умиротворяющая. Ошибся я, плохо знал папу. След нам несся шум. Фараон все-таки боялся в открытую броситься на самого сета. Зато усыпал папу угрозами. Хорошо еще, что папа их не понимал. Подхватив фонарь, он ступал следом за нами и, надеясь, что фараон угомонится, успокаивающе приговаривал. «Я всегда уважал фараонов. Мы можем договориться как интеллигенты. Все будет хорошо». Фараон шел за папой, махая дротиком и распаляя себя выкриками. Я вдруг очень четко понял – не угомониться. Самостоятельно не угомониться. «Надо милицию вызывать», – прошептал Астасу, поднимаясь на ноги. А что скажем, в египетском зале фараон с дротиком бегает? Они не приедут, они скорую пришлют. А врачей жалко, даже психиатров, им в 25 веке столько работы предстоит. «Давай скажем, что пьяный хулиганит, папу убить грозится», – с неожиданной дрожью голоса сказал я. «Не поможет, ревел Стас, он иностранец, у него дипломатическая неприкосновенность». Папа с фонарем и фараон с дротиком вошли в японский зал. Взглянув на фараона, я понял, тот на грани, сейчас взорвется. «А что с ним милиция может сделать?» – спросил я Стаса. В выслать? – неуверенно предположил тот. «Куда? В Древний Египет?» Стас вдруг разразился истерическим хохотом. Это спасло папу. Фараон как раз размахнулся, чтобы пронзить его дротиком, но от неожиданного звука рука у него дрогнула, и смертоносное оружие вновь прилетело над ним. «Ты опять хочешь убить моего младшего сына?» – заорал папа и взмахнул ногой. С нее слетел тапочек и врезал фараону по гладу. Тот взвыл и отскочил в сторону. Я-то понял, что папа вовсе не замышлял такой хитрый финт. Он просто хотел продемонстрировать удар йока-гири. Но фараон все этого не знал. Теперь он с опаской поглядывал на оставшуюся у папы тапочек, ожидая нового нападения. Меч фараон вытащил из-за пояса и крепко сжал в руках. «Конец тебе, фараон!» – ледяным голосом сказал папа. Подошел к одной из витрин и грохнул кулаком по стеклу. Стекло не разбилось. Тогда папа просто выдвинул из-под стекла деревянный лоток и небрежно сгреб с него что-то. Сюрикены. Сюрикены. Я вспомнил, что именно здесь хранится смертоносное оружие ниндзя и затаил дыхание. А фараон, почуявший неладное, побежал к папе, крутя меч над головой. «Я!» – крикнул папа, и по очереди метнул фараона всю горсть сюрикенов. Метнул просто шикарно. Всеми возможными способами, навскидку, через плечо с замахом от живота, а под конец, уворачиваясь от меча, в падении. Все сюрикены нашли цель и вонзились в фараона. Концы сюрикенов торчали из Нименхотепа четвертого, как иглы из ежа. Фараон слегка покачивался, но еще стоял. В шоке, наверное. Папа медленно поднялся с пола, в глазах его были слезы. «Прости, фараон», – прошептал папа. «Так получилось». Нименхотеп поднял руку и вынул из-за лба сюрикен. Задумчиво смотрел его и бросил на пол. На лбу появилась капелька крови. И все. Даже дырки не осталось. Потом фаром встряхнулся, как мокрая кошка, и все осыпались на пол. Папа сразу прекратился крушаться. Оживитель! заорал я. Он еще включен. Стас, доставай! Он уже и сам понял, вытянул из кармана пульт, поглядел на переключатель и горестно закричал Включен! Не минхотеп неуязвим! Так выключайте, чтобы уязвимым стал! крикнул папа, отбегая обратно к экспозиции японского оружия. Ему предстоял еще один бой, но, между прочим, по его же вине. Кто просил папу щелкать переключателем? А если бы у нас в карманах лежали портативные атомные бомбы? Никогда нельзя ничем щелкать и нажимать на кнопки, если не знаешь, какой получишь результат. Стас послушно выключил женитель, и фараон, на мгновение остановившись, замотал головой. Почувствовал, видимо, но все же крикнул в потолок. Слава тебе, уассирист, сделавший мое тело прочно неуязвимым против ударов сета. Папа тем временем вооружился. Он взял в правую руку кусари Чигерики в левую тонфу. Грозно потрясая кусаями, он произнес: Последний раз предупреждаю тебя, фараон. Но Неменхотеп не стал его слушать. Он ринулся в атаку и закипела жестокая битва. Вначале побеждал папа за счет экзотичности своего оружия и удивления фараона, который почувствовал боль от ударов. Папа два раза съездил неменхотепу по голове тонфой. Это напоминало разборку американского полицейского с гаитянским иммигрантом. Потом удачно набросил кусари чигирики на ноги фараона и свалил его на пол. Но и Неменхотия показался бойцом не промах. Ударом меча он перерубил цепь на кусарях-чигириках, и папа остался с древком, на котором болтался обрывок цепи. Другая часть цепи вместе с грузиком в вдребезги расколотила древнюю вазу, лишь неделю назад отреставрированную мамой. «Папа! Папа!» -па – скандировали мы со Стасом. Папа и фараон сражались. Неменхотеп еще раз получил тонфой по голове, это очень больно. Американские полицейские не зря свои дубинки с них скопировали. Но, видимо, ожив, фараон получил огромный запас сил. Он махал мечом, как заведенный, от ударов лишь морщился, но не отступал. «Анубис га горда квек крикнул я в надежде отвлечь его. «Именем Анубиса велю фараону остановиться!» Но Неменхотеп лишь начал скверно ругаться. Когда он окончательно прижал папу к стене, и мы со Стасом готовы были разреветься, папа вновь продемонстрировал виртуозное мастерство. Он с жутким воплем бросился себе под ноги какой-то кулечек, и по глазам резанула яркая вспышка. Когда мы вновь прозрели, папы уже не было. Анименхотеп бродил по кругу, растирая слезящиеся глаза, и ругаясь уж совершенно неприлично. Я даже не ожидал, что древнеегипетский такой богатый. Временами, делая просвет между непристойностями, фараон выкрикивал... «Где ты, мерзкий сет? Ну, дай мне намотать твои кишки на твою голову! Ну, дай мне потоптать тебя ногами, остернитель гробниц!» Какие гробниц?» — возмутился Стас. Тут фараон услышал его и кровожадно улыбнулся. «Ладно, я пока изрежу на кусочки твоих прислужников». Мы с братом со страху прижались друг к другу, но папа отозвался из соседнего зала австралийского. «Я здесь, любимая. Приходи, чтобы я поцеловал тебя». Это было одно из немногих известных папе египетских предложений. Мама научила. Но фараон воспринял папины слова уж совершенно ужасно. Он заорал такое, что вначале ничего не понял, а потом обрадовался, что не понимал. Фараон высоко поднял меч и бросился в австралийский зал. Мы следом. «Последняя битва!» – Держащим голосом возвестил Стас. Я не ответил. И так было ясно, что сейчас все решится. Папа стоял в самом конце зала. В руке у него был боевой бумеранг из железного дерева. За резинкой трико еще один. Фараон бежал на папу, как носорог на аборигена. Папа отвел руку и небрежно бросил бумеранг. Тот с жужжанием разрезал воздух и стукнул фараона по лбу. Неменхотеп недоуменно крякнул и сел на корточки. «Браво!» – закричал я. «А почему бумеранг не вернулся?» – поинтересовался Стас. Папа привернулся к нам и гордо пояснил. «Бумеранги возвращаются, только если промажешь, а боевые бумеранги не возвращаются вообще». Фараон неуверенно пристал. Папа нецелес метнул второй бумеранг. «А почему боевые не возвращаются?» – припопытствовал Стас. «Видишь ли, это связано с аэродинамикой, и повернувшись к Стасу, начал папа. Этот бумеранг был неправильный. Или не боевой, он вернулся». Тюкнутый в затылок бумерангом, папа тоже сел на корточки. Он слабо мотал головой, но остальные члены у него не двигались. Фараон доковылял до папы и высоко занес бронзовый меч. «Сейчас я убью тебя, потом твоих прислужников», — сообщил он. «Я схватил стоящий в углу зала веник, но хоть чем-то надо запустить во врага». Но вот тут из-за спины послышался совершенно ледяной голос. «Не Неменхотепчик. «Не Удивленный фараон обернулся. «Мы тоже». За нами стояла мама с муви-бластером в руках. «Получай, женишок!» — сказала она по-русски, нажимая на спуск. Музей озарился голубым сиянием, запахло озоном и жареным мясом. Фараон, не выпуская меча, рухнул на пол. «Мама! Мама!» — взвеснул Стас. «Так так ты!», -ты, -ты Линка голосом мумифицированного фараона произнес я. «Мама!» «Хайлины! Мама!» на раздельные звуки давались нам сто дом, в отличие от папы. Он тоже все понял, все-таки чтение фантастики даром не проходит. Ты в музей пошла, чтобы за нами следить, чтобы фараона убить, чтобы с женихом расквитаться, чтобы нас с детьми спасти. Папа глотнул воздух и с незнакомой интонацией продолжил. «Потому что ты была его невестой, потому что в Древнем Египте родилась, потому что тебя наши дети спасли, потому что они тебя в Ташкенте оставили, потому что ты всю жизнь узбечкой притворялась, потому что знала все наперед, потому что специально пацанов и Древнеегипетскому учила. Потому что я вас всех люблю», — просто сказала мама, пряча в карман бластер. И тут мы с братом не выдержали и бросились ее обнимать. А Стас завопил «Я же говорил, что мы найдем тебя! Вот и нашли! Сегодня! Сегодня, мама!» Я подумал, что он не совсем прав. Это мама нас нашла. Точнее, даже родила. Но спорить не стал. А папа сидел над свежим умифицированным фараоном и слабым голосом продолжал. «Потому что я женился на невесте фараона. Потому что наши дети его сварили в кипящем масле. Потому что я с ним инхотепом на бугерянках дрался. Потому что...»